Глава тридцать 200 Двести килотонн. Василий проснулся от сильного пинка в бедро. Он нехотя открыл глаза и сразу же почувствовал камень, упирающийся ему в спину. Поворочился, встал, машинально отряхнул чёрные форменные штаны и посмотрел на стоящего перед ним Бонда. Тот улыбался. Василий называл про себя подобную улыбку змеиной. Ни тебе доброжелательных ямочек на щеках, ни белые полоски зубов между губами. Лишь растянутый от щеки до щеки шрам танкогубого рта и холодные не мигающие глаза над ним. «Вставайте, граф», — певуче сказал Бонд. «Вас ждут великие дела». Будто вторя ему, с громким хлопком замолотил двигатель танка. Василий дернулся и только сейчас заметил стоящую в шаге от англичанина девушку. «Какие дела?» — не до конца проснувшимся голосом спросил свиньин. «Проверим, готовы ли вы, молодой человек, вступить в наши ряды. Я ведь правильно понял, что вам нравится наш отряд». «Ну да». Василий широко зевнул, машинально прикрыв ладонью рот. «У вас старшие чины не бьют младших, а на привале даже едят вместе из одного котла, общаются как равны. Ни в Кастильской армии, ни у эмиров я такого не видел». «Все верно, все верно». Бон довольно закивал. «Это потому, что у нас каждый человек не просто пушечное мясо, а специалист. Без одних невозможна связь, без других — работа техники. Так что если и ты хочешь стать нужен команде, тебе придется доказать свое умение». «Ну, ты готов самостоятельно управлять этой громадиной?» Он сделал несколько шагов, и совсем как конюх по крупу лошади звонко похлопал по железному борту танка. «Мы приготовили для тебя важное задание. Будет чем-то вроде экзамена». Англичанин в два прыжка взлетел на броню и ловко откинул люк на башне. «Вот, взгляни сюда, молодой человек». Василий взобрался не так ловко, сказывался куда меньший опыт. Он послушно наклонился к металлической макушке и посмотрел в темное нутро машины. Сначала ничего не было видно, и только потом он увидел, что палец Бонда тычет вкрашенный жестяной ящик в пару шагов длиной. Свиньин замечал его и раньше, но не обращал внимания, считая неотъемлемой частью конструкции. Теперь же он отметил, что ящик, несмотря на удобное расположение возле задней стенки поворотной башни, Ещё и пристёгнут четырьмя широкими, сотканными из толстых серых волокон ремнями. Двигатель внезапно взревел, танк дёрнулся, и на жестяной бок упал лучик света. И только тогда Василий заметил почти стёртую надпись. Ничего не говорящие буквы и цифры. RRW-89. Буква W при этом выглядела так, будто собрана из двух одинаковых таких же. Он недоуменно оглянулся на собеседника. «Да-да», — менторским тоном сказал Бонд, — «этот ящик и есть именно то, ради чего мы добирались за тысячу лиг сюда, в Йеллоустоун». «Но что это?» «Вот это уже дело не вашего ума, молодой человек. Скажу лишь, что всей целью нашей поездки является доставка этого груза вон туда». Бонд указал пальцем на густо парящую желтую лужу диаметром не меньше пяти квадров в четверти лиги отсюда. Дальний берег водоема лишь угадывался в клубах ядовито-желтого тумана. Похоже на вход в преисподнюю», — вырвалась у Свиньена. Ничего страшного, мой мальчик, абсолютно ничего страшного. Обычная грязная вода. В самом глубоком месте этой лужи вам не будет и по пояс. А это малышка. Англичанин вновь похлопал машину по башне. «Ариета — чудесная девочка, достойная дочь великого леопарда, и она с легкостью преодолеет любую водную преграду глубиной три фута и более. Ты не замочишь даже ног. Ну а на том берегу тебя уже будут ждать те, кому и предназначен этот ценный груз. Мы все подготовили, тебе осталось лишь сделать последний шаг». Все равно, как мы бы подвели тебя к воротам, разломали их, а тебе осталось лишь первым войти в поверженный город. Но молодой человек выглядел растерянным. «Зачем вам все это?» «Ты мне нравишься. Кроме того, нам нужен кто-то, имеющий родственников, связи и просто свой наперене их. Так что, если ты справишься с этим заданием, можешь считать себя полноправным членом нашей дружной команды, «Ну а чтобы тебе было проще...» Англичанин сделал знак рукой, и молчавшая до сих пор Мария приблизилась к танку. «Твоя девушка решила тебя поддержать. Я с ней согласен. Думаю, присутствие такой красавицы не даст тебе расслабиться и провалить задание. А теперь...» Он посмотрел на часы, затем достал из кармана плоскую черную коробочку длиной в палец и резко нажал на круглую кнопку. Коробочка отчетливо пискнула, через секунду из глубин танковой башни прозвучал еле слышный сквозь шум двигателя ответный писк. Над открытым люком водителя взвилась одетая в шлемофон, голова Калахана. «Все готово, сэр!» — закричал он. «Отлично, отлично!» Будто для себя пробормотал бонд и вновь повернулся к свинину. «Ну вот, молодой человек, и вы, леди. Ныряйте внутрь!» Капрал Келлахан все приготовил. «Давай, чувак!» Капрал одобряющий похлопал Василия по плечу, и тот заметил, что взгляд танкиста старательно избегает его лица. «Я местечко нагрел, так что рассядешься, как Тони Монтана. Ну и цыпочку свою не забудь. Расскажи ей по пути что-нибудь прикольное». Капрал резко повернулся к девушке и неестественным движением приподнял шлемофон будто шляпу. «Мэм, вам лучше сесть сверху». «Внизу, вы места не осталось. Хотя я лично не очень люблю, когда девушка сверху». Он нервно засмеялся. «Вон люк, прямо под ним место командира. Примерьте на себя главенствующую роль, мэм. Может, она такая останется вашей? Ну а ты...» Келлахан чуть не на руках внёс свиньи на водительский люк и с трудом засунул голову между плечами Василия и металлической кромкой. «Ты ничего не забыл?» «Хотя здесь все просто, чувак, я тебе сто раз показывал. Ставишь коробку на автомат и тапку в пол. Тебе ехать-то по прямой, не сворачивая. Только когда доберешься до воды, добавь газку, чтобы выли не увязнуть». «Каллахан, осталось десять минут», — нетерпеливо крикнул Бонд. «Все, все, иду», — еще больше засуетился Капрал. Он вновь похлопал свиньи на по плечу «Удачи, старик». Василий проверил положение рукоятки переключения передач и резко нажал педаль газа до упора. Мотор взревел, машина дёрнулась так резво, что Калахан еле успел отскочить. Руль тут же рвануло вправо с такой силой, что молодой человек с трудом удержал его. Зубы Свиньина непроизвольно клацнули, сверху сзади послышался испуганный вскрик девушки. Василий осмотрелся. Гусеницы ритмично лязгали. Мимо, набирая скорость, промчались короткие, кривые сосны. Затем Ариетта с треском преодолела густой кустарник, и вот уже между боевой машиной и заветным озером не осталось никаких препятствий, кроме мелких луж и разбросанных там и сям разнокалиберных валунов. «Мария!» Изо всех сил прокричал Василий, перекрикивая орёв мотора. Девушка ответила что-то невнятное. «На стенке за тобой два чёрных глазка». Прислонись к ним и посмотри, что там в лагере. — Я не могу! — истошно заорала девушка. — Эта чёртова жестянка трясётся, как хвост у испуганной кошки. Я себе сейчас синяки набью. — Смотри! — Василий добавил стали в голос. — Это важно! С минуту раздавались списк, стуки, ляск. Затем Мария ответила. — Они собираются. Базиль, тебе не кажется, что когда мы вернёмся, лагерь будет уже пуст? «Эти чёрные внесли всё, что стояло снаружи, в железный кунг, а теперь и сами забираются внутрь». «Смотри внимательно, Мария. Смотри за ними, не отрываясь. И сразу же скажи мне, если увидишь что-то необычное». «Ой!» Девушка подпрыгнула, то ли от неожиданности, то ли из-за неровной дороги. «Базиль, там что-то дымит. Вокруг кунга появился какой-то белый дым. А может, это туман? Он разрастается» держись коротко скомандовал свиньин он на мгновение отпустил педаль крутнул руль влево до упора и вновь вдавил газ танк опять взревел здесь не за ай краем глаза он заметил как девушка мотнулась вправо влево машина заметно скользила левой гусеницей скрежеща по камням шум стоял невыносимый но вот ариета развернулась Теперь заветное озеро было там, за кормой, а впереди за деревьями виднелось белое, как молоко, облако тумана, чем-то напоминающее гигантский мыльный пузырь. Василий чуть сбросил газ, чтобы уменьшить тряску. — Спускайся, — позвал он. — Я не могу, — капризно ответила Мария. — Я и здесь-то не могу повернуться, а внизу нам обоим никак не поместиться. — Спускайся, — чуть жестче повторил молодой человек. Танк шёл по своей же колее, промятой в сырой земле. Тряска ощущалась гораздо меньше. К тому же двигатель работал на более низких оборотах и не так давил на слух. Свингин протянул руку назад вверх и нетерпеливо подёргал девушку за то, до чего смог дотянуться. Это оказалась нога. «Эй!» — недовольно прикрикнула Мария. «Не смей!» «Спускайся, если хочешь жить!» Девушка, видимо, услышала что-то в голосе молодого человека, потому что лишь вздохнула и то и дело вскрикивая и попискивая, полезла вниз. Через минуту она уже полусидела за водительским местом, стараясь уберечь голову от жесткой кромки погона. Юбка ее была распорота до бедра, на щеке царапина, прическа превратилась в воронье гнездо, на кончике носа, будто клоунская краска, блестела капля густой смазки. «У тебя под ногами люк». Василий не стал комментировать ее внешний вид. «Открой его». «Я не могу. Я и так еле стою тут. К тому же я провала платье. Как я теперь выйду к людям?» «Тогда лезь ко мне». «Ты сошел с ума?» «Маша», стараясь говорить спокойным голосом, хотя все внутри тряслось от ужаса, произнес Василий. «У нас за спиной 200 килотонн». «Если ты не сделаешь то, что я скажу, нас разнесет на атомы. Быстро ко мне!» Девушка, мгновенным, невозможным для анатомии движением, ввинтилась на водительское место и с уважением глянула на спутника. «Я ничего не поняла. Двести чего у нас за спиной? И почему нас разнесет?» «Я тебе потом объясню», — чуть смутившись, ответил Василий. «Видишь железную педаль, на которой лежит моя нога?» «Вдави её до половины в пол. И держи это колесо, не давая ему поворачиваться». Он неуклюже перевернулся, опёршись одним коленом на кресло, другое, боясь опустить, чтобы не придавить девушку, и, цепляясь руками за выступающие части, полез на сиденье. Аварийный люк открылся в одно движение. Свиньин подтянулся, захлопнул крышку командирского люка и заблокировал его. Потом сделал то же самое с водительским. Эй! «Я ничего не вижу», — недовольно сказала спутница. «Ничего. Тебе уже и не надо. До цели метров сто». Он достал из рундука огромный разводной ключ, кое-как протиснулся в ноги к девушке и, невзирая на ее повизгивание, до упора вдавил педаль газа в пол, после чего распер ключом. Двигатель взревел, машину вновь дернуло, и свиньин почувствовал сильный удар в бок. «Влезай!» — прохрипел он. Мария, скорее всего, прочитала по губам, потому что за рёвом мотора слов слышно не было. Секунда и они, прижавшись друг к другу, стоят за водительским сиденьем и смотрят, как внизу, в отверстие аварийного люка, проносятся камешки и обломанные ветки. «Давай вниз», — проговорил молодой человек в самое ухо спутницы. «Я не могу», — также ответила она. «Базиль, я боюсь. Прошу тебя, помоги. Я сама не смогу». Свиньин резко задрал порванную юбку девушки на голову, фиксируя руки и закрывая глаза. Затем подхватил ее на руки и, по возможности, аккуратно опустил испуганно попискивающий сверток в люк. «Лежи, не двигайся», — сказал он ей. Василий кое-как дотянулся до командного перископа. Туманное облако было уже в двух шагах. Вот кончик ствола откнулся в, казалось бы, аморфное, газообразное тело. Двигатель зашумел сильнее, но танк, отчаянно грохоча гусеницами и вскидывая в небо тучи земли, продвинулся не более чем на полшага. Свиньин вновь потянулся к водительскому месту и дернул рукоятку передач в сторону первой скорости. Коробка отчаянно заскрежетала, возражая против насилия, но сдалась. Раздался протестующий треск шестеренок. Двигатель заорал, не выдерживая запредельной нагрузки. Но машина продвинулась еще на шаг. Молодому человеку показалось, будто белая преграда издала характерный для лопнувшего пузыря чпок, и танк рывком кинула вперед. Василий, торопясь и уже не боясь за что-либо зацепиться, нырнула в аварийный люк. Темнота, лязг гусениц со всех сторон, рев мотора над головой и сжимающее тело в одну точку ощущение немыслимого ужаса. Казалось, вся эта многотонная махина одним движением расплющит тебя в лепёшку. Но вот над головой мелькнул свет, в глаза ударили солнечные лучи. Василий огляделся. Вокруг стояла тишина. Звука танка слышно не было, как не было рядом и самой железной машины. Впереди, совсем близко, достаточно руку протянуть, неподвижно застыла, будто не принадлежа более к этому миру, молочно-белая стена. Василий резво вскочил на ноги и кинулся назад. «Пошли!» Свиньин дернул девушку с такой силой, что чуть не вытащил ее из юбки. Мария так и лежала, задранным на голову платьем, светя молочно-белыми ягодицами. Белья на ней не было. Молодой человек поднял спутницу и почти волоком потащил ее за руку за собой, подальше от смертельно опасного белого пузыря. Они неслись изо всех сил, спотыкаясь о камни, скользя на мокрой траве, но не разрывая рук. Наконец впереди показалась полоса нетронутых проходящей колонной деревьев. Молодые люди пробежали еще несколько шагов и остановились, тяжело дыша. Василий посмотрел на спутницу. К его удивлению девушка счастливо улыбалась. Он вопросительно вздернул подбородок. Она в ответ пожала плечами. Не знаю. Задыхаясь, произнесла девушка. «Но я сейчас почему-то очень счастлива. Так же счастлива, как там, в Андалусии, когда ты отправил несчастных девчонок по домам, и мы остались вдвоём». Она улыбнулась. «Только ты мне обязательно расскажи, что это сейчас было». «Да, Маша, расскажу». «Стоять бояться! произнёс по-русски строгий мужской голос, и от соседнего дерева отделился молодой человек в камуфляжной форме. На груди его висел короткий автомат с толстым стволом. «Капитан Ветка Дубов, вы кто такие?» Василий довольным взглядом скользнул по старому знакомцу, выпустил из ладони руку спутницы и пригладил прическу. Затем, как мог, отряхнул и расправил форму, подтянулся и сделал шаг вперед. «Капитан Дубов!» То ли вопросительно, то ли утвердительно, сказал он на том же языке. «А где остальные?» Моторизованные группы поддержки следует на безопасном расстоянии. От неожиданности ответил капитан. Веди. Коротко приказал Свиньина и, не дожидаясь ответа, пошел. Мария тут же пристроилась слева, крепко ухватив кавалера под руку. Ветка дубов изумленно последовал за смутно знакомыми спутниками, но группа не прошла и пяти шагов, как увидела не меньше десятка человек, стоящих среди деревьев. Свиньин безошибочно подошел к бородатому мужчине средних лет и указал рукой в сторону, откуда они пришли. «Смотри», — коротко бросил он. Все обернулись. Там, за деревьями, медленно уменьшался белый туманный пузырь. Только что он был почти сотню шагов в диаметре, но вот уже стал в половину меньше, затем еще. Внезапно цвет его изменился, будто кто-то щедро плеснул на поверхность желтый и красный красок. Пузырь рывком вспух до изначального объема, изнутри ударил ослепительно яркий свет. И тут же все пропало. Неподвижные сосны еле заметно покачивали седыми головами. Облака неторопливо ползли по небу, и только перепаханная гусеницами земля напоминала о том, что буквально вот только что в тишину древнего нетронутого леса бесцеремонно ворвался человек. «Что это было?» — спросил бородач. «Павел Степанович, я сейчас выясню». Ответил Дубов и, по-солдатски закидывая прямые руки за спину, рванул из леса. «Я тебе потом расскажу, папа», — со счастливой улыбкой сказал Василий, повернувшись к Моторину. «Папа?» — изумлённо ответил тот. «Ну да». Позволь представиться. Василий Павлович Моторин. Царь и верховный шаман земли североамериканской. Твой, между прочим, наследник. Довольно улыбаясь, он подошел и обнял ошарашенного мужчину. Знал бы ты, батя, как я по тебе соскучился. Василий некоторое время с еле сдерживаемой улыбкой смотрел на ошарашенное лицо Моторина-старшего, время от времени переводя взгляд на недоумевающего Дубова. Наконец не выдержал и рассмеялся. «Синьор Маторин, я прошу у вас руки во...» ва...» Протараторила Мария, но замолчала на полуслове. Мгновенно густо покраснела и резко ткнула молодого человека локтем в бок. «Что ты молчишь? Говори! Это же не я должна просить!» Прошипела она. «Я же не знаю, как у вас принято!» «Отец, не волнуйся, сейчас ты все вспомнишь», отсмеявшись, сказал Василий. «Войсковая операция проведена успешно». «Мы исключили смертельную для династии вероятность, так что сейчас произойдет слияние реальности и память восстановии». «Надо же!» — не слушая пробормотал Моторин. «Как я этого еще пять минут назад не помнил?» «Все же записано в этих... в лето... в хрониках», — подсказал отцу сын. Выражение лица Моторина старшего в течение минуты менялось от полного недоумения до смутного понимания напряженные попытки вспомнить, наконец остановилась на корделивой улыбке. Павел Степанович кивнул, подвернулся к Дубову и гордо произнес. «Знакомься, капитан, это мой сын Василий Павлович Моторин. Будет у нас в университете химию и электродинамику преподавать». Потом оценивающий глянул на Марию, внимательно осмотрел ее с головы до ног и молча кивнул. Девушка вновь густо покраснела и постаралась расправить разорванную снизу доверху юбку так, чтобы она оказалась целой. «Товарищ Моторин», — уважительно сказал молчавший до этого Дубов. Отец и сын повернулись к нему одновременно. «Павел Степанович», — уточнил капитан. «Во время движения танка сообщили. В порт прибыл одиночный корабль с той стороны. На борту... Папа Римский приехал». С удовлетворением закончил за офицера Василий. Лекарство оказалось страшнее болезни, так что будет теперь к шаманам под крылышко проситься. «Это уже господних братьев забота», — отмахнулся Моторин. «Давай, сын, хватай свою новую невесту. Поехали домой». И «Расскажи, как ты тут жил-то все это время?» Молодой человек подхватил девушку под руку и потащил за собой. «Как жил?» — весело спросил он на ходу. Нормально. К моменту моего переброса на Пиренее прибыло великое посольство от Ивана III, А тут несчастье. Мальчик у них заболел. Да так, что его и назад везти нельзя. Ну, они оставили с ним солдата-инвалида под надзор католической миссии в Мадриде. А сами ноги в руки и домой. Докладывать царю-батюшке, что в Европе люди как мухи мрут. Он, кстати, из-за этого всем гантейским купцам велел из Новгорода убираться. Молодой человек хмыкнул посмотрел на недоуменно взирающую на него невесту и продолжил. Так что мальчик умер, деньги у солдата тоже как-то внезапно кончились. А без подопечного ему мадридская миссия содержание не выплачивает. Ну а тут я. Такой же пацан зеленый, только с золотом. Вот он меня, как свиньи, на и принял. И по учебе гонял. грамота, фехтования, закон божий. Все, что сам умел. Ну и себя не забывал тем временем. Обженился на чужбине. Василий посмотрел на Дубова и продолжил. «Сын его, кстати, у вас служит. Хесус Савенко. Может, слышали?» «Так точно», — довольно подтвердил Дубов. «В данный момент Савенко обеспечивает авиаразведку нашей операции. Из-за речки ваш товарищ Моторин-подопечный прибыл сержантом, а как начальное образование получит, можно будет и об офицерском звании думать. Мальчик в небо влюблён. Мы, кстати, если поторопимся, его на базе застанем». «Да, давайте все уже поторопимся», — потянул сына за локоть Павел Степанович и тут же повернулся к Марии. «А да вам, девушка, я так скажу». Он перешел на корявый, но понятный Кастильский. «Пока русский язык не выучите, я вас и слушать не буду. Просить руки или что вы там собирались делать в нашей семье можно только по-русски». Девушка задумчиво кивнула. «Ну все, ноги в руки», — дернул сына за локоть Матурин-старший. — Пошли. Хочу показать тебе вживую, как мы тут обустроились.